обратился член управы к Андрею Ефимовичу после того, как все поздоровались и сели за стол. Вот Евгений Фёдорович говорят, что аптеки тесновато в главном корпусе и что её надо бы перенести в один из флигелей. Оно, конечно, это ничего, перевести можно, но главная причина флигель ремонту захочет. Да, без ремонта не обойтись, сказал Андрей Ефимович, подумав. Если, например, Углавой флигель приспособить для аптеки, то на это, полагаю, понадобится минимум рублей 500. Расход непроизводительный. Немного помолчали. Я уже имел честь докладывать 10 лет назад, продолжал Андреефимович тихим голосом. Что эта больница в настоящем её виде является для города роскошью и не посредством. Строилась она в сороковых годах, но ведь тогда были не те средства.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 Это как водится, согласился член управы и тоже засмеялся. Андрей Ефимович вяло и тускло посмотрел на Белокурова-доктора и сказал: Надо быть справедливым. Опять помолчали. Подали чай. Воинский начальник, почему-то очень смущённый, через стол дотронулся до руки Андрея Ефимовича и сказал: Совсем вы нас забыли, доктор. Впрочем, вы монах, в карты не играете и женщин не любите. Скучно вам с нашим братом.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 Андрей Фёмич. Какое сегодня число? Получив ответ, он и белокурый доктор тоном экзаменатора, чувствующего свою неумелость, стали спрашивать у Андрея Фёмича, какой сегодня день, сколько дней в году и правда ли, что в палате номер 6 живёт замечательный пророк. В ответ на последний вопрос Андрей Фёмич покраснел и сказал: "Да, это больной, но интересный молодой человек". Больше ему не задавали никаких вопросов.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 Куда намерен ехать? спросил он. В Москву, в Петербург, в Варшаву. В Варшаве я провёл пять счастливейших лет моей жизни. Что за город удивительный! Единьте, дорогой мой,